Глава седьмая. Назвать атмосферу королевского завтрака теплой и дружественной было бы натяжкой. Семейство уселось за стол без принцессы Альбины, которую задержали ее библиотечное изыскание. К завтраку приступали король Крадус, королева Флора и сестра ее Атилия. Два стула были пусты. С самого начала Крадус уткнулся в газету. Жевали какое-то время молча. «Доброе утро! Пардон за опоздание!» — это впорхнула Альбина. Чмокнула в щеку отца, бросила «Привет, тетя!» А с мамахин вы виделись э -э, и потянулась к салату. «А канцлер что же?» — спросила она. «Не завтракает сегодня?» «У него насморк», — мрачно объяснил, не отрываясь от газеты отец. «Сложный какой-то, алгебраический». «Полно вам», — поприкнула его Атилия, — «аллергический насморк от персиков. Они с детства ему вредны, а он забыл и скушал целое блюдо, представляете? Автоматически». Лысый лакей, хорошо вышкаленный и с постоянной кисло-сладкой улыбкой поставил перед королем два яйца предупредил в смятку, ваше величество. — Да, — Крадус отшвырнул газету, — тогда приземляйся. Странную эту команду, впрочем, уже привычную для ушей присутствующих, лакей выполнил, встав на одно колено перед монархом, и склонил голову, об его безупречную лысину Крадус разбил яичко и там же намусорил кусочками скорлупы. Это испытание ни на миг не отменило кисло-сладкую улыбку. «Ох, крадус, крадус!» — воздела глаза к потолку королева Флора. «Да, девочки, я шалун!» — честно отрекомендовался его величество. «Радоваться надо, что я у вас такой непосредственный, а вы рожи строите!» «Ступай!» — отпустил он Лакея. Тот стряхнул скорлупу на поднос и удалился неслышно. «Моя беда, наоборот, в том, что я мало шалю!» Не смело, продолжал Крадус. «Разве такого озорства требует моя натура?» Он вдруг оскалился по-сатанински и схватил большую фарфоровую салатницу, еще не зная, что он с ней сделает, но уже наведя на дам безгливый ужас. Их будто ветром сдуло под стол, а монарху только этого и надо было. Он взял себе порцию и мирно поставил блюдо на место». «Скука у нас, девочки!» — печально произнес он, доставая из кармана инкрустированную коробочку, а из нее крупного черного жука, тоже поскучневшего от несвободы и удушья. «Да, а во мне кровь играет!» «Да, мы еще не решались вылезти, — когда жук был заботливо помещен в чашку Атилии и накрыт розеточкой для варенья. Раньше других над столом показалась голова Альбины. Она подлезалась к отцу осторожно. «Папа, я тебя лучше других понимаю. Но в обществе принца Пенопью ты ведь не будешь так шалить. А пусть он продаст мне своего фантастического жеребца. Уговори его, я сразу помягчаю». Несколько отвлеченный вопрос предложила королева. «А как он пишется, этот принц? Пинопью или пенопью?» «Зачем тебе, сестричка?» — улыбнулась Атилия ядовито. «Ты же в слове «еще» делаешь четыре ошибки!» «Неправда! Я с роду не писала тебе писем. Я хочу только знать, в каком смысле так назвали принца». «Ты лучше взглянула бы на его портрет в ихней энциклопедии», — с мечтательным вздохом сказала принцесса. «Отец, можно я его оттуда вырежу?» «Племянница!» — опять вклинилась Атилия. «Чуть меньше пылгости, чуть больше скромности. Я допускаю охотно, что он окажется милым, этот гость, неотразимым даже. Но ведь не раньше, чем приедет. Незаочно же!» А я, тетя, уже и до этого дошла, вспылила Альбина, от нашей скучищи. Отец вон, и тот в свои пятьдесят лет на стенку лезет, а все ваш супруг. Те милые его законы, на которые мы все не нарадуемся. Альбина! Я уже двадцать три года Альбина, а у меня здесь единственный кавалер и тот не мой. Конечно, этот гость будет неотразим для меня, даже если у него копыта на одной ноге. Крадус живо подхватил «А тем более, если на всех четырех, и если принадлежат они их коню бесподобному, тогда и рассуждать нечего. Крадус, ну при чем тут кони?» — взмолилась королева, сжимая свои виски. В этот момент Атилия пожелала налить себе соку из графина и обнаружила в своей чашке живой гостинец. С пронзительным визгом выскочила она из-за стола, роняя стул. Сок залил половину скатерти. Король искусственно закашлялся, чтобы погасить в себе смех, и стал увещевать ее. «Тихо, тихо! Ну что такое? Свояченица! Да ты у нас паникерша!» «Ну да, постороннее насекомое вижу! Но ведь не скорпион же он, не тарантул!» «Благодарствуйте, ваше величество!» — сорванным от визга голосом сказала Атилия. «Я уже вполне сыта! Более чем!» И она выскочила за дверь. «Крадус!» — остолбенело смотрела на монарха его жена. «Неужели это ты?» «Что ты, матушка? Я как-никак полковником был до коронации. А это, шутка, фельдфебельская, не выше. Ты лучше скажи, готова ли ваша сбруя к таким ответственным скачкам, что у нас впереди?» «Что? Я не поняла!» «Имеются в виду наши туалеты», — уточнила Альбина. «Ох, эти твои лошадиные сравнения!»